Обитатели села Целебеево. Именитые люди, не побрезгуйте нашим селом. Частенько наезживала сюда вашего брата, И никому уж под конец не удивлялись. Нос не дерите, никакого не будет толку. Поспешите, людей не смешите, Мужики вас осмеют и пойдут прочь гурьбой, сморкаясь в руку. Оставят одного на лугу перед утками. Ходи, муладин, собирай себе цветы, удивляй уток. Разве учительшу повстречаешь? А что учительша? Такая, право, гадость... Ничему-то, как есть, не удивляется народ. Приедешь, гостем будешь. Всякими тебя пирогами угостят. Голодным не отпустят. Лошадям овсеца подсыплют. Ямщику поднесут сотку. Живи себе на здоровье, отращивай жир. Не хочешь, бог тебе судья. Свой век без тебя сумеет прожить целебеевцы. Как начнет бывало болтливая баба по пальцам пересчитывать именитых гостей, кого кого не насчитает и купца Еропегина, богатейшего лиховского мукомола, и отца благочинного из Воронья, и барона Татрабе Грабина, важного генерала, сынка Грабиной старушки, проживающей в Гуголево, И гостей из Москвы. Это гости к поповнам все ездили, дочерям покойного Целебеевского батюшки, девицам достойным, о которых многое есть кое-чего порассказать. Обзавелись они тут домиком после родителевой смерти. А графина Яклина, Домна Яклина и Варвара Яклина. Так вот, к ним и студенты хаживали». «И сочинители, да. Однажды песенник у нас появился, их петь заставлял, с девками хороводы водил, а сам в книжечку все записывал. Песельник, искубент ли, забастовщик ли, — говорили добрые люди. А, пожалуй, что и забастовщик. Долго тут парни горланили опасля. Вставай, подымайся, рабочий народ». «А куда подыматься?» и без него на работу всякий со светом у нас поднимается. Станет бойкая баба по пальцам пересчитывать, и будет казаться тебе, что у русского люда только есть, пожалуй, одно дело — жить в Целебееве или ездить в Целебеево. Пересчитала бы всех гостей баба, разве что не хватает пальцев, глазами уставится в землю, а у самой в лице важная эткой небрежность. Мы где... Сами, с усами. Вот и задери-ка тут нос. Люди степенные проживают в Целебееве. Во-первых, Иван Степанов. Много годов лавку тут держит. Красным товаром торгует. Этому не перечь. Живо сдерет с тебя шкуру, Без штанов померу пустит, Жену обесчестит — А уж красного петуха ожидай. Да и род твоему, и племени головушк не сносить. С родственникам, сватьям, да зитьям с родственников летит, и все тут. Богобоязненный мужик сам за прилавком в церкви стоит, медиками посвякивает, и себя благолепный, борода лопатой, волосы в скобку, сапоги бутылками. С набором, со скрипом, Всегда смазанный дёгтем При медных часах. Во-вторых, поп, Отец в укол Голокрестовский. С попадихой. Знатный поп, В округе не встреч Такого попа, Объезде на сорок верст округу. Трудлюбивый поп, Строгой, молитвенник. А как выпьет Эта вина... «Сейчас Попадиху усадит на гитаре бренчать». Настоящая у них гитара. Как переехали в село лет восемь тому назад, так и гитару с собой привезла Попадиха. Правда, гитара с порванной струной. Да, на то и Попадиха, чтобы на трех только струнах без стеснения э -э тарарыкать. На то и три класса окончила Попадиха Лиховской прогимназии. Да, сажает по подъиху на гитаре играть. Играй, Маша, персидской марш. А у самого лицо лоснится, Желтыми пойдет веснушками, А все глазами в палисадник посверкивает. Играй, Маша, житейское отложив по печенье. А, Попадьиха, в слезы, Вы бы, отец, в укол спать пошли. И пошел бы спать поп Голокрестовской, Каб не дьячок. На той дьячок, чтоб папа подзуживать. Ну вот и запрется. Играй да играй. Плачет Попадьиха и трынкает гитарой, А поп сейчас-то в позицию, Засучит рукава и воображает себе... Во утешение и дичку в назидание Взятие мощной крепости Карса. Воображает, пока есть мочи воображать, Пока над церковным крестом не завизжат пронзительно стрижи, Пока хладные капли, как грозья прозрачных ягод, Не повиснут на смородиновых кустах поповского полисадника, Пока огненный не раскидает закат над краем хаты красные бархаты, Рыженькую бородку вздернет тогда на зарю Отец Голокрестовский. Кудрями потряхивает, ногами пристукивает, Ладонью плавно то слева направо, то справа налево поводит. Слушайте, бьет барабан неприятельские войска, Переходят мост. Зажарили пулеметы. Ага, примем к сведению. И в заре, на заре гитара трынды, трынды заливается. Заливается на гитарой попадьиха, соленые слезы глотает, а бросить гитары не смеет. За этим следит Александр Николаевич здечок. Побы и не заметил, да Александр Николаевич сейчас ему и донесет. Дьячок хоть и хмельной, а все помнит. Сидит над Рябиновкой, Дергает Рябиновым своим носом И дивуется на попа. А поп воображает. Согнется в три погибели, Голова в плечи уйдет, И шар кусты. Что там делает? Бог весть. Только по выходе из кустов Он открикнет «Ура! Наши победили!» Воображение имел поп. Как крикнет он «Победили!» Так папа гитару в сторону, Знает, что больше не станет воображать, Отец в укол. Спать пойдет до утра, присмирит и дьячок, И, затянув стих царя и псалмопевца Давида, Бредет, пошатываясь к Дичихе, Где здорово его ожидает таска. А поп, утром проснувшись, смернёхонько сам, сбегает в лавку к Ивану Степанову замятными пряниками пятнадцать копеек фунт и угостит ими свою дебелую половину, тем дело и кончится. И уж знает народ, как за от в поповском смородиннике гитара? Значит, поп захмелел и воображает взятие крепости карс храбрым, воякой и турок жестокое поражение. Собираются в кусты, — хорошо воображает поп, — глазеют, лущат подсолнухи, хихикают, тискают девок, те визжат и все в рассыпную. — Хорошо, — воображает поп, — а в прочее время ни-ни. — Чтобы что-нибудь такое требовательный, исправный, хозяйственный из часто взыскивал. — Таков? — Поп в Целебееве, славный поп, Другого не сыщешь, Другому не дойти до всего такого, Ей-богу не дойти. Вот какое наше село, Вот какие люди в нем проживают, Славное село, славные люди.